Дзен в отрывках из восточной и западной литературы. Нэнси Уилсон Росс. Приведенные в этой части отрывки любопытным образом сочетаются не только друг с другом, но и с эссе «Театр Марионеток», написанным немецким писателем начала 19 века Генрихом фон Клейстом. Это четвертое из пяти его эссе, Я намеренно объединила в одной главе с другими отрывками, чтобы показать такие дзенские постулаты, как постоянное осознавание, исследование природе вещей. Первый отрывок взят из знаменитой сейчас небольшой книги Ойгена Херегеля «Дзен и искусство стрельбы из лука» и рассказывает о том, как европеец под руководством опытного японского мастера научился стрелять из лука так, что стрела летела, как бы сама собой. Второй отрывок из книги Роберта Линсена «Дзен как образ жизни» рассказывает нам, как умело используется в дзюдо инстинктивная мудрость тела. Принадлежащий одному из известнейших японских борцов на мечах Токану Сигайоси указывает на связь между искусством боя на мечах и знаменитым японским театром «Марионеток». Четвертый отрывок, уже упомянутая эссе из книги фон Клейста, переносит нас в Германию, где мы видим странную сцену фехтования с ручным медведем. Если вы почувствуете внутреннюю связь между луком и стрелой херигеля дзюдо Роберта Ленсена, мечом и куклами Токано Сигейоси, дрессированным медведем, И марионетками фон Клейста вам будет легко прочесть и рассказ на косимой тоне о китайском лучнике Цзычане, о котором было справедливо сказано: так превзошел он главные законы Вселенной, так отдалился от тревог и противоречий всего зримого, что на закате своей жизни не видел больше разницы между Я и Он, между тем и этим. Суета чувственных впечатлений более не волновала его. Для того, что было ему нужно, глаз его мог быть ухом, ухо — носом, нос — ртом».